Глава сорок первая. Они возвращаются в комнату, и детектив Роджерс начинает говорить, даже не присев. «Билли, позволь я кое-что тебе объясню? Я не хочу тебя больше видеть, не хочу даже слышать о тебе. Не приближайся к Филиппу Фостеру и вообще к этому расследованию. Никогда. Ты меня понял?» Я ничего не отвечаю. Они не рассказывают, что узнали, пока уходили, но оба явно торопятся. «Теперь вы, мистер Уитли». «Вам надо получше присматривать за парнишкой, иначе вы упустите его». «Мы поняли друг друга?» Я гляжу на отца. Он кивает. «Хорошо. Детектив Уэст проводит вас к выходу». Он выходит из допросной. Женщина-полицейская провожает нас с отцом до стойки. Отец подписывает какие-то бумаги, и мы с ним оказываемся на улице. Внезапно остаёмся один на один вдвоём. Поверить не могу, как быстро всё произошло. На воздухе мне становится немного лучше, но я всё равно боюсь, потому что отец по-прежнему в гневе, а рядом никого нет, чтобы его успокоить. У него нет пикапа, потому что в участок его привезли полицейские, так что нам приходится ловить такси. Отец спрашивает водителя, сколько будет стоить поездка до дома, и тот отвечает — 30 долларов. Отца это злит ещё сильнее, и всю дорогу он со мной не говорит. Поэтому я просто сижу, уставившись на свои ноги, и стараюсь не возиться. Когда мы добираемся домой, я скорее бросаюсь наверх, но отец останавливает меня. «Сейчас же сядь, парень! Теперь моя грёбаная очередь кое-что тебе объяснить!» Я подчиняюсь и занимаю стул как можно дальше от него за кухонным столом. Отец, правда, не садится. Ходит по кухне взад-вперёд. Дойдя до стены, ударяет в неё кулаком. «Полиция! грёбаная полиция! Понятия не имею, почему они так запросто нас отпустили! Я думал, нам конец!» грёбаное дерьмо! Я думал, они...» Он замолкает и подходит ко мне вплотную. «Ты не должен привлекать к нам грёбаное внимание, Билли! Не должен, и всё тут! Тем более, когда...» Внезапно он отворачивается и бьёт кулаком по шкафчику на стене, где мы храним чашки. Шкафчик подскакивает, перекашивается, и изнутри раздаётся звон. Зато отец немного приходит в себя. Он стоит, таращась на шкафчик, потом переводит взгляд на свой кулак. На костяшках у него кровь. Потом в опять звенит. Наверное, осколки чашки падают на дно. Никто из нас не говорит ничего об этом. Ты не можешь так делать, Билли. Привлекать к нам внимание подобным образом. Я тебе разве не говорил? Не объяснял тысячу раз, что мы должны вести себя тихо? Ты понятия не имеешь, кто может нас искать. Я не совсем понимаю, что он имеет в виду. Не знаю, что ответить. Но тишина меня пугает. А кто? «Кто может нас искать?» Сначала отец молчит. Он садится и прячет лицо в ладони. Потом медленно произносит. «Никто. Никто не ищет тебя, Билли. Никто не ищет нас. Я не представляю, что происходит, поэтому молчу». Спустя минуту, кажущуюся мне вечностью, отец убирает руки и снова смотрит на меня. «Как я мог не знать, во что ты ввязался? Я что, плохо присматриваю за тобой?» И какого ответа он ожидает? Его слова не имеют смысла. Он не присматривает за мной. Я присматриваю за собой сам. Я растерянно морщу нос. Я пытался хорошо воспитывать тебя, Билли. Просто ты совсем не такой, каким я рассчитывал тебя вырастить, понимаешь? Если б ты знал, от чего я отказался ради тебя. Отец трясёт головой и негромко смеётся. На столе от его костяшек остаётся пятнышко крови. Мы справимся. Ты и я. «Заживём куда лучше. Будем вместе проводить время, как раньше. Помнишь, как мы искали серебро на Нортенде? Вот и придумаем что-нибудь в этом роде». Его глаза перебегают на сёрф, который он не купил. Тот так и стоит, прислонённый к стене, и, как я надеялся, забытый. «Будем заниматься сёрфингом. Точно. Я тебя научу. Я мало что хорошо умею в этом мире, но сёрфинг — это моё». С этими словами отец начинает плакать. Крупные тяжёлые слёзы набегают ему на глаза, катятся по щекам. Сначала он их не замечает, потом вытирает ребром ладони и громко хлюпает носом. «Ладно, давай, беги к себе, пацан, а я приберу этот грёбаный мусор». Он подходит к шкафчику и открывает дверцы. Дождь битого стекла сыплется на столешницу, а с неё на пол. Отец бормочет ругательство, а потом вдруг смеётся. «Позже поговорим, хорошо?» Совершенно сбитый с толку, я устремляюсь наверх, пока он не передумал.